Глава 25. Яна. Всю следующую неделю мы периодически контактируем с Богданом при помощи скупых сообщений. В основном по вопросам, касающихся наших детей, и моего нового увлечения — вождения автомобилем. Я достаточно быстро привыкаю к своей мобильности, и уже через несколько дней в первый раз сама отвожу детей в школу и детский сад. Временами бесспорно переживаю. Особенно когда не успеваю перестроиться в нужный ряд, и вынуждена объезжать полгорода, меняя маршрут. Или не могу припарковаться из-за неопытности. В этом случае приходится разыскивать место подальше и попросторнее. В целом, своими успехами я довольна. Чего не скажешь об отце. В первый раз, увидев меня за рулём новенькой «Тойоты», он жутко злится и пытается отобрать ключи. Потом предлагает нанять нам с детьми личного водителя на постоянку, раз их отец не в состоянии. А когда я отказываюсь просто машет рукой и кричит «Делай, что хочешь, раз самая умная». Соболев, в отличие от папы, нахваливает. Иногда подсказывает, помогает. Несколько раз по вечерам напоминает быть осмотрительнее, но выставленная между нами ледяная стена так и остаётся на месте. Ни на сантиметр не сдвигается. С каждым днём мы с Даней становимся всё дальше. При этом наш развод, начавшийся с нелепой ссоры, всё ближе. Думаю, это вполне закономерно, но от этого не менее печально. Мой первый рабочий день выпадает на 3 октября. Чудесное утро, если учесть, что на улице по-летнему тепло и сухо. Опавшие жёлтые листья лежат на земле ровным полотном, и это до такой степени символизирует наступившую осень в моей жизни, что я немного грущу. Сегодня день рождения Юлии Сергеевны, мамы Богдана. Как правило, в этот день мы приезжали к Соболевым всей семьёй и несколько часов сидели за накрытым в духе советского времени столом. В программе непременно был алкоголь. Свекровь с подругой под конец тихонько пели и вспоминали истории из молодости. Все 10 лет я не очень уважала эти застолья. Честно признаться, относилась высока. Даже всячески старалась их избежать. Пару раз мы пропустили по уважительной причине, когда дети болели или муж был в командировке. А сейчас? Ловлю себя на мысли, что с удовольствием бы, как раньше, перекусила салатами, щедро сдобренными майонезом, а позже прилегла на плечо к Богдану и послушала заунывные песни. Было в этом что-то семейное, тёплое. Подъехав к кризисному центру, двухэтажному новому зданию на окраине города, Принимаю решение не откладывать в долгий ящик звонок с поздравлением. Немного нервничаю, потому что в последний раз общалась со свекровью в доме у родителей, когда она умоляющим голосом просила поговорить с отцом по поводу Ани. «Доброе утро», — произношу сдавленно, когда женщина отвечает. силы силой сжимаю оплётку руля. «Здравствуй, Яна. С днём рождения, Юлия Сергеевна. Пусть здоровье вас не подводит, мечты осуществляются и побольше вам позитивных эмоций. Выпаливаю, будто бы заученным текстом. «Спасибо, Яночка», — откликается, явно улыбаясь. «Рада, что ты помнишь ещё о нас». Её голос уставший и капельку заторможенный. В нём совсем нет издёвки или грубости, как я себе придумывала всё это время. Поэтому продолжаю. «У вас всё хорошо?» «Да как сказать?» — говорит она, тяжело вздыхая. «Живём пока. Сердце только болит. Может, доктору показаться?» Юлия Сергеевна неловко смеётся. «Всё нормально, Ян. Ты как, девочка?» На секунду умолкаю и с силой закусываю нижнюю губу. Свекровь интересуется так искренне, что я всячески стараюсь не разрыдаться и не жаловаться. «У меня всё нормально. Сегодня вот, в общем, первый рабочий день. Ещё раз смотрю на разноцветное здание. Вот это новости. Наверное, так же, как сестра фирму отца пристроилась? Нет, нервно смеюсь. «Я же там ничего не понимаю». «Ну, ты себя со счетов-то не списывай. Я всегда Богдану говорила. Яна у нас умная. Как вообще тебя выбрала, простоледина, не понимаю». Качаю головой. Манера Юлии Сергеевны говорить о сыне всегда приводит в смятение. То чувство, когда говорит она, о стыдно мне. «Не забывай про нас, стариков. Не чужие ведь. Разводитесь вот. Не получилось». Я уж в это вмешиваться не буду, да и Богдан запретил. Мы люди простые, не ровня твоим родителям, но к тебе всегда старались относиться по-человечески. Знаю, Юлия Сергеевна. Голос садится, а я хриплю от волнения. Хочу попросить у вас прощения за всё. Если обидела вас, а я точно обижала, сама знаю. Простите, пожалуйста. Да брось, мы чай тоже не идеальные с отцом. И язык как помело под этим делом, сама знаешь. «Как там Анюта?» «Динка?» — спрашиваю с облегчением. «Дочь лечится. Бог даст, выкарабкается. Клиника славная. Москва ведь столица». Динка чуть отдаляется. Динка странка вон сидит, кашу точит с утра. «Нормально всё. Сопли только замучили». «Сопли?» — кружу взглядом по лобовому стеклу. «Промывайте почаще, чтобы в кашель не ушли». «И мне звоните, если что. Вдруг помощь нужна. Сами же сказали, не чужие». «Ой, спасибо, Яночка. Пока всё хорошо. А там поживём и увидим». «Ладно, тогда до свидания», — робко спрашиваю. «Пока, дочка», — отвечает свекровь тепло. «Да, кстати, Богдан вечером должен заехать. Может, отпустишь Ванюшку с маршруткой к нам? Я соскучилась. Да иди не повеселее». Первая реакция — отказать. Это что-то природное, материнское. К тому же боюсь, что дети заразятся от племянницы. «Конечно, без проблем», — отвечаю, погасив внутри эмоции. «Пусть Богдан заедет или отправит водителя, как обычно». «Водителя», — ворчит Юлия Сергеевна недовольна. «Прям барин стал». Горько усмехаюсь и отключаюсь. Ещё минут десять сижу в машине, чтобы свыкнуться с новой реальностью. Сложно поверить в то, что это действительно происходит со мной. Здесь и сейчас. Мой муж поедет к своей маме с нашими детьми, а я останусь дома. И так теперь будет всегда.